Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по эпохе Никиты Хрущева, и э, одна из наших лекций будет посвящена э, внешней политике, это будет завершающая лекция, а вторая лекция будет уже посвящена э, обстоятельствам снятия Хрущева э, с поста первого секретаря и председателя Совета Министров СССР и закату его политической карьеры. Итак, сейчас мы поговорим про советско-американские отношения, так называемый второй берлинский кризис 1958-1961 года. Итак, решимость советского политического руководства во время советского кризиса нанести превентивный удар по европейским державам, естественно, Серьезно напугали противную сторону и уже в декабре 1956 года Совет НАТО одобрил новую стратегию Альянса. Составными частями этой стратегии стали, первое, решение о создании крупных военно-сухопутных формирований на европейском континенте, способных сдержать гипотетический удар со стороны СССР, и второе, это ограничение доктрины массированного воздействия и решение о невозможности применения ядерного оружия в небольших по масштабу локальных военных конфликтов. Одновременно американцы э, заморозили свое участие переговорах с советской стороной об ограничении ядерных испытаний, с которым советское руководство выступило еще на Женевской конференции в июле 1955 года и стали склоняться к идее предоставления европейским союзникам По НАТО право доступа к американскому ядерному оружию в чрезвычайных обстоятельствах. Между тем, в июле 1957 года в Советском Союзе прошли успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты МБР, что полностью положило конец прежней... Стратегической неуязвимости Соединенных Штатов Америки. И в этой ситуации европейские союзники стали все настойчивее требовать от Вашингтона увеличения военно-технологической помощи со стороны США, что в принципе отвечало интересам самих американцев на европейском континенте. Администрация президента Дуайта Эйзенхауэра считала целесообразным помочь европейцам в создании собственного ядерного оружия, чтобы союзники Вашингтона смогли сформировать европейский потенциал ядерного противостояния СССР и облегчили бремя самих США в создании и содержании этого смертоносного оружия. Уже в декабре 1957 года Совет НАТО принял важное решение о размещении на территории Британии, Италии и Турции американских стратегических ракет среднего радиуса действия, в частности «Скайблор», «Тор» и «Юпитер». Естественно, все эти мероприятия американской администрации были восприняты в Москве как очередной шаг к ядерному вооружению Западной Германии, и советская страна потребовала исключить Федеративную Республику Германию из числа государств НАТО, на территории которых могло бы размещаться ядерное оружие. Одновременно с этим советское политическое руководство сделало симметричный ответ и в январе 1958 года объявило о сокращении численности советских вооруженных сил на 300 тысяч человек, что было связано как с высокими издержками на содержание самой армии, так и с переосмыслением советским руководством значимости обычных вооруженных сил и вооружений в военной стратегии страны. Затем в феврале 1958 года Никит Сергеевич Хрущев предложил созвать конференцию четырех великих держав и пересмотреть статус западного Берлина, объявив его демилитаризованным вольным городом. Однако эти шаги не были оценены противной стороной, и в марте 1958 года канцлер Германии, западной Германии Конрад Аденауэр, смог убедить западногерманский Бундестаг ратифицировать соглашение о размещении на территории ФРГ американских ядерных зарядов. Естественно, СССР расценил это решение как шаг к ядерному вооружению Западной Германии, и в мае 1958 года в Москве состоялось совещание стран-участниц организации Варшавского договора, на котором была согласована Тактика действий в германском вопросе. В июле 1958 года руководство ГДР выступило с предложением о заключении мирного договора с ВРГ, выдержанном в русле советской идеи об отказе обоих германских государств от обладания ядерным оружием. Однако западная страна, расценив это предложение как проявление слабости Москвы, никак не отреагировала на него. Тогда же, в конце ноября 1958 года, советское правительство направило правительствам США, Великобритании и Франции довольно жесткую ноту, в которой содержалось требование в течение шести месяцев, то есть до конца мая 1959 года, заключить мирный договор с Германской Демократической Республикой и признать второе германское государство «де юре». В противном случае советское политическое руководство грозилось подписать отдельный мирный договор с ГДР и переложить на берлинское правительство полную ответственность за обеспечение особого статуса всего Берлина и гарантии доступа западных держав в западную часть города. Надо сказать, что в исторической литературе эта ноябрьская нота получила название ультиматума Хрущева, который... Как полагают ряд авторов, в частности Филитов, Новик. Норинский и другие, положил начало второму берлинскому кризису, продолжавшемуся вплоть до конца 1961 года. Однако, по мнению их оппонентов, в частности Богатурова, Аверхова и других, напряженность вокруг западного Берлина сохранялась все эти годы, поэтому применять термин «кризис» к всему почти трехлетнему периоду этого противостояния, на их взгляд, не стоит. Вместе с тем, Жесткий ультиматум вот этой ноябрьской ноты Хрущева вскоре был дезавуирован самим советским руководством. И уже в январе 1959 года Москва дала понять, что не настаивает на разрешении германского вопроса первоначально обозначенные сроки. А вот это поведение советской стороны стало прекрасной иллюстрацией новой характерной черты советской дипломатии, которая сформировалась под прямым влиянием самого Никита Хрущева. Сначала действовать с позиции силы и оказать психологическое давление на оппонента, а затем, в случае его отказа от советских предложений, предложить ему относительно мягкую форму компромисса. Исторический опыт наглядно показал, что такая тактика далеко не всегда была плодотворной, но именно она проводилась в жизнь самим Никитой Хрущевым и его министром иностранных дел. Сначала эту ключевую должность занимал тогдашний хрущевский фаворит Дмитрий Трофимович Шипилов, пробывший на посту главы внешнеполитического ведомства СССР всего 8 месяцев, и ушедший в феврале 1957 года с повышением на должность секретаря ЦК, по идеологии с которой, как известно, он с треском слетел уже через несколько месяцев, в июле 1957 года, сразу после разгрома так называемой антипартийной группировки Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича и Георгия Маленкова. А затем эту должность занял опытный карьерный дипломат Андрей Андреевич Громыко, который был министром иностранных дел почти три десятка лет до июня 1985 года, то есть до прихода к власти Михаила Горбачева. При этом надо заметить, что если Вячеслав Михайлович Молотов, будучи министром иностранных дел, всегда довольно жестко отстаивал свою особую позицию, по всем внешнеполитическим вопросам, за что, собственно, и поплатился своим постом в июне 1956 года, то Андрей Андреевич Громыко, не обладая в хрущевский период даже минимальным политическим весом и влиянием, всегда шел в фарватере внешнеполитического курса самого Хрущева и не перечил этому сумасброду, который довольно слабо разбирался в большинстве внешнеполитических проблем. Кстати, я хочу сказать, что после отставки Шипилова с поста министра иностранных дел, вообще на самом деле рассматривались две кандидатуры на пост министра. Это Андрей Андреевич Громыко и Василий Васильевич Кузнецов. И тот и другой были первыми заместителями министра иностранных дел СССР. Однако выбор пал Именно на Андрея Громыко в силу вот тех указанных обстоятельств, о которых я уже сказал, что по мнению Хрущева, да и других членов высшего политического руководства, Громыко подходил на этот пост больше именно в силу вот своей дисциплинированности и своей неангажированности в политическом смысле, то есть отсутствие каких-либо политических амбиций. Между тем, в сентябре 1959 года состоялся первый в истории двух сверхдержав официальный визит советской партийно-правительственной делегации во главе с Никитой Хрущевым в Соединенные Штаты Америки. Во время этого двухнедельного турне – В ходе личной встречи с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром советский лидер добился от американской стороны принципиального согласия на созыв в мае 1960 года международной конференции в Париже по германскому Вопросу. Однако Парижская конференция, едва начавшись, была сразу сорвана, поскольку сам Никита Хрущев в категорической форме потребовал от президента Дуайта Эйзенхауэра принести ему публичные извинения за то, что американские самолеты-разведчики постоянно нарушают воздушное пространство СССР. Однако американский президент, которого активно поддержал его французский коллега, Президент Франции Шарль де Голль, невзирая на прямые доказательства вины американской стороны, в том числе только что сбитый над Уралом советскими баллистическими ракетами, самолет-шпион У-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом, отказался это сделать, и Никита Хрущев э, в резкой форме, покинул Парижскую конференцию. Причем, по мнению целого ряда советологов, в частности Татью, этот демарш советского руководителя произошел вопреки его личного желания под сильным давлением членов советской делегации, в том числе министр иностранных дел Андрея Андреевича Громыка и министра обороны СССР маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Значит, между тем, в апреле 1961 года Никита Хрущев выдвинул новую ультиматум по берлинскому вопросу, объявив, что Советский Союз еще до конца текущего года подпишет мирный договор с ГДР и передаст его руководству всю полноту власти над восточной частью Берлина. Однако вскоре Никита Хрущев еще вновь смягчил свою прежнюю позицию и предложил новой администрации США, которую теперь возглавил президент-демократ Джон Кеннеди, вернуться к обсуждению германского вопроса и в июне 1961 года в столице Австрии, городе Вене, состоялась новая встреча в Верхах. Надо сказать, что в современной исторической литературе, в частности в работах Рогова, Фурченко, Татю и других, принято считать, что на переговорах в Вене Никита Сергеевич Хрущев явно недооценил своего американского коллегу, и, сочтя его слишком молодым и слабым политикам, проявил ненужную полемичность и упустил шанс приблизиться к компромиссу по германской проблеме. В частности, советский лидер снова довольно жестко поставил вопрос о подписании мирного договора с Германией, включением в него статей, запрещающих размещение на всей территории германского государства ядерного оружия. При этом американской стороне было заявлено, что Советский Союз считает весь Берлин территорией Германской Демократической Республики и не видит никаких оснований для сохранения особого статуса в западной части города. Надо сказать, что в принципе позиция Москвы во всем, что не касалось статуса западного Берлина, вполне отвечала новым настроениям в американском руководстве. Но сам тон Никиты Хрущева показался американской стороне явно вызывающим, поскольку сам советский лидер угрожал отказаться гарантировать, права западных держав на западный Берлин. В этой ситуации Джон Кеннеди тоже решил проявить твердость и заявил, что при необходимости Соединенные Штаты Америки будут силой оружия защищать свои интересы в западном Берлине. Подобного прямого обмена скрытыми угрозами и столь резкого разговора между лидерами двух держав Прежде никогда не происходило, и в результате эта венская встреча в Верхах закончилась без результата. После провала венских переговоров в августе 1961 года Политический консультативный комитет стран-участниц Организации Варшавского договора призвал руководство ГДР принять самые жесткие меры. Против подрывной деятельности Западного Берлина. И в середине августа 1961 года всего за одну ночь было окончательно завершено давно начатое строительство бетонной стены вдоль границ Западного Берлина. Значит, теперь доступ в западную часть города был разрешен только через контрольно-пропускные пункты. И никаких мер, затрудняющих доступ европейских представителей в Западный Берлин, восточно-германскими властями не предпринимались. Тем не менее, в конце августа 1961 года в ответ на возведение Берлинской стены вдоль нее было развернуто около тысячи американских военнослужащих и несколько десятков танков и бронемашин. А в сентябре-октябре 1961 года американская военная группировка на территории ПРГ была сразу увеличена на 40 тысяч человек. В этой ситуации, не желая идти на дальнейшее обострение конфликта, на 22 съезде КПСС Никита Хрущев вновь заявил о смягчении позиции СССР по берлинскому кризису и фактически дезавуировал свой же апрельский ультиматум. Однако американская страна продолжала нагнетать ситуацию вокруг Берлинской стены, пока не разразился так называемый инцидент у КПП Чарли, который чуть было не привел к военному столкновению советских и американских Военнослужащих. Но, к счастью, этого не произошло, и советские и американские танки были отведены от берлинской стены. Надо сказать, что в современной либеральной историографии и публицистике, в частности в работах Яковлева, Медведева, Млечина и других, традиционно пытаются представить возведение Берлинской стены как некий символический рубеж, окончательно разделивший мир на лагерь цивилизованных демократических держав во главе с Соединенными Штатами Америки и лагерь тоталитарных социалистических режимов во главе с империей зла СССР. Хотя, как верно заметили многие специалисты, в частности Павла Богатуров, Аверков и другие, В период второго берлинского кризиса все действия, предпринятые советским политическим и военным руководством, проходили исключительно в рамках собственной зоны влияния. Их нельзя трактовать как агрессию советской страны. Более того, сооружение «Берлинской стены» вызвало сдержанное осуждение на самом Западе, и ни одна из западноевропейских держав не предприняла энергичных мер, В связи с этим событием, фактически действия советской стороны способствовали сохранению статус-кво в берлинском вопросе, хотя сама германская проблема так и осталась неразрешенной, поскольку по вине Соединенных Штатов Америки до сих пор не был подписан общий мирный договор с Германией, а ГДР оставалась непризнанной де юре западными державами Страной. Теперь бы я хотел немного поговорить о знаменитом карибском кризисе и его международных последствиях. Значит, в январе 1959 года в результате военного переворота на Кубе был свергнут ненавистный режим диктатора Батисты, и к власти пришло революционное правительство кубинских националистов и радикалов во главе с Фиделем Кастро-Рульс. Американская администрация первоначально отнеслась к утверждению власти кубинских революционеров без особой враждебности. Новое кубинское правительство тоже пока воздерживалось от активной антиамериканской пропаганды. Однако уже к концу 1959 года разногласия между Вашингтоном и Гаваной стали нарастать как снежный ком, поскольку Фидель Кастро развернул довольно жесткие репрессии против сторонников свергнутого режима Батисты, которые переросли в подавление всей проамериканской оппозиции в стране. В результате на территории Соединенных Штатов Америки хлынул поток кубинских беженцев, которые осели в американском штате Флорида, где образовали целое сообщество иммигрантов, которое стало активно оказывать влияние на американское общественное мнение. Пытаясь как-то повлиять на политику Гавана, американская администрация снова прибегла к экономическим санкциям против Кубы, добавив к эмбарго на поставки вооружений запрет на закупки кубинского сахара. А поскольку Трошниковый сахар был главной статьей кубинского экспорта, эти меры, естественно, очень больно ударили по кубинской экономике. В ответ на эти провокационные действия американской стороны – В начале 1960 года кубинское правительство закупило большую партию оружия в Советском Союзе, который также согласился снабжать Кубу своими энергоносителями, в частности сырой нефтью. Одновременно кубинское правительство национализировало все нефтеперерабатывающие предприятия, принадлежавшие американским компаниям. А между тем, а, значит, ближневосточный и берлинский кризис, о которых я уже говорил, на время отвлекли внимание ведущих мировых держав от положения дел в западном полушарии. Однако приход к власти в Вашингтоне новой администрации президента Джона Кеннеди привел к резкому обострению американо-кубинских отношений, поскольку демократическая партия США считала режим Фиделя Кастро репрессивным, а демократы, в отличие от республиканцев, всегда были очень чувствительны к так называемой Проблеме защиты прав человека. Учитывая это обстоятельство, кубинская иммиграция, центром которой, как я уже говорил, стал ближайший Кубе штат Флорида, стала оказывать довольно жесткое давление на администрацию президента Джона Кеннеди, с целью побудить ее принять все меры к свержению режима Фиделя Кастро. Тем временем кубинское правительство форсированным маршем стало укреплять свои связи с Москвой. И уже в декабре 1960 года в Нью-Йорке на новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась личная встреча Никиты Хрущева и Фиделя Кастро. Официальным предметом этих переговоров э, стал вопрос о дальнейшем развитии процесса деколонизации стран Азии, Африки и и Латинской Америки, который всегда очень активно поддерживал советскую страну. Но во время неофициальной встречи двух лидеров, прямо в присутствии журналистов, Никита Хрущев намеренно заявил о том, что если Соединенные Штаты Америки позволят себе напасть на Кубу, то в ответ они получат град советских ракет. Между тем, международные отношения Гаваны и Вашингтона – приобрели настолько неприязненный характер, что уже в январе 1961 года после высылки из кубинской столицы американских дипломатов администрация Джона Кеннеди разорвала дипломатические отношения с Кубой. А уже в апреле 1961 года американско-кубинский конфликт принял характер жесткого военного противоборства двух держав. Силами кубинских иммигрантов Центральное разведное управление США, которое по-прежнему возглавлял Ален Далес, попыталось свернуть ненавистный режим Кастро вооруженным путем и разработало спецоперацию под кодовым названием Плута. Однако прибывшие из Флориды вооруженные отряды кубинских командос были разбиты революционной армией Куба на побережье залива Каченос в районе Плая Хирон. Несмотря на этот провал, американская администрация вовсе не собиралась отказываться от планов свержения режима Фиделя Кастро, в том числе и военным путем. И уже в ноябре 1961 года при Совете национальной безопасности США была создана особая расширенная группа во главе с генералом Макдональдом Тейлором и генеральным прокурором США, братом президента Робертом для разработки нового плана под кодовым названием «Мангуст». Этот план представлял собой целый правительственный проект, включавший в себя экономическую блокаду и политическую изоляцию Кубы, организацию подрывной работы внутри страны, террористические планы по устранению политических лидеров Кубы, прежде всего самого Фиделя Кастро, и военное вторжение на Остров Свободы. Понятно, что эти события крайне встревожили все кубинское руководство, и оно срочно начало переговоры с советской стороной о предоставлении Кубе военно-технической помощи. Для успеха этих переговоров в декабре 1961 года Фидель Кастро впервые публично назвал себя марксистом и заявил о своей полной готовности начать строительство социализма в его стране. Для более близкого знакомства с новым кубинским руководством и установления с ним тесных рабочих контактов в январе-феврале 1962 года Гавану посетил ближайший хрущевский соратник, старейший член Президиума ЦК, первый заместитель председателя Совета Министров СССР Анастас Иванович Микоян, который подписал с Фиделем Кастро торговый договор, в соответствии с которым советская сторона многократно увеличила военную помощь Кубе, причем не только в виде обычных вооружений, но и в форме стратегических ракет. В данном случае, по мнению многих современных авторов, в частности... Фурсенко, Натали, Татью и других советское руководство и лично Никита Хрущев исходило не столько из соображений защиты интересов нового члена социалистического лагеря, сколько из собственных геополитических и стратегических целей и задач. Дело в том, что после размещения на территории Турции американских баллистических ракет Юпитер, способных спокойно долетать до самой Москвы, Советский Союз реально почувствовал всю свою уязвимость перед реальной ракетной угрозой со стороны США. Поэтому Москве было крайне важно заполучить надежный стратегический плацдарм, позволяющий держать под прицелом большую часть территории Соединенных Штатов Америки. Значит, в конце мая 1962 года, сразу после своего возвращения из Болгарии, Никита Хрущев провел беседу в узком кругу с участием Анастас Ивановича Микояна, министра иностранных дел Андрея Андреевича Громыка и министра обороны СССР маршал Советского Союза Яковлевича Малиновского, в ходе которой изложил им свою идею об увеличении советского военного присутствия на территории Кубы и размещении там советского ядерного оружия. А на следующий день на заседании Совета обороны СССР большинство его членов, невзирая на возражения Анастаса Микояна, поддержали Никиту Хрущева, и он дал указание назначить срочную проработку этого вопроса. А я напомню, что вот предыстория этого Кубинского или Карибского кризиса была такова. Хрущев находился с официальным визитом в Болгарии и когда он был на юге страны, в Адрианополе, то ему кто-то из сопровождающих показал в сторону Стамбула или бывшего Константинополя и сказал, что вот это уже территория Турции, что там американцы разместили свои баллистические ракеты, которые в состоянии Ну, поразить значительную часть территории СССР и долетать а, вплоть до самой Москвы. Но Хрущев настолько был ошарашен а, этой информацией, что как раз после возвращения вот а, из поездки в Болгарию он собирает а, значит, министра иностранных дел, министра обороны СССР и своего первого заместителя и обсуждает как раз вот эту ситуацию, которая потом и привела к а, тем решениям, которые и спровоцировали, по мнению многих зарубежных, да и наших историков, вот этот знаменитый Карибский кризис. Значит, после принятия данного решения, спустя всего три дня, в Гавану вылетела советская партийно-правительственная делегация в составе кандидатов члена президиума ЦК, первого секретаря ЦК Компартии, Узбекистана Шарафа Рашидовича Рашидова, заместителя министра обороны и главкома РВСН, то есть ракетными войсками стратегического назначения маршала Советского Союза Сергея Семеновича Бирюзова и начальника главного оперативного управления генерального штаба генерал-полковника Сергея Петровича Иванова. Значит, после встречи с Фиделем Кастро было получено согласие на размещение советских ядерных ракет, и было принято решение, что для уточнения всех деталей предстоящей операции вскоре в Москву вылетит младший брат Фиделя Кастро, министр обороны Кубы Рауль Кастро. После согласования всех вопросов предстоящей операции было принято решение направить на Кубу ограниченный контингент советских войск с численностью более 50 тысяч военнослужащих, 5 дивизионов РВСН, оснащенных 42 ядерными ракетами средней дальности Р-12 и Р-14 и 12 установок С-75 в составе 144 баллистических ракет. Общее командование этим довольно внушительным контингентом советских войск было возложено на генерала армии Ису Плиева. К июле 1962 года Главное оперативное управление Генерального штаба, под руководством заместителя министра обороны СССР, маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна, разработала операцию прикрытия под кодовым названием «Анадырь». И уже в начале августа 1962 года на Кубу пришли первые советские корабли, а к октябрю была полностью завершена переброска основного контингента советских войск на «Остров Свободы». Американские средства воздушной разведки, в частности самолеты-шпионы У-2, обнаружили советские ракетные установки только 14 октября 1962 года, и когда экспертиза полученных снимков подтвердила их достоверность, президент Джон Кеннеди... Срочно собрал секретное совещание членов так называемого Исполнительного комитета, которые предложили ему три варианта разрешения а, этой ситуации. Первое – это уничтожить все советские ракеты точечными ударами. Второе – провести полномасштабную военную операцию на территории Кубы. И третье – вести морскую блокаду «Острова свободы». Значит, председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии Макдональд Тейлор, и начальник штаба ВВС, генерал Кетли Лемей, выступили с предложением начать. Вторжение на Кубу. Однако эта бредовая идея была сразу отвергнута президентом Кеннеди, который резонно опасался, что даже в том случае, если на Кубе советские войска не предпримут активных действий, ответ немедленно последует в Берлине. Но это, естественно, приведет к неизбежной эскалации конфликта. Поэтому по предложению министра обороны США Роберта Макнамары было принято решение предпринять военно-морскую блокаду Кубы. 18 октября 1962 года состоялась встреча президента Джона Кеннеди с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко и советским послом в Вашингтоне Анатолием Федоровичем Добрыниным, на которой они упорно отрицали наличие любого советского вооружения на Кубе. Такую же твердую позицию занял и резидент Главного разведывательного управления Генштаба полковник Георгий Никитич Большаков, который довольно давно имел тесные рабочие контакты с министром юстиции США, братом президента Робертом Кеннеди. Затем 20 октября 1962 года президент Джон Кеннеди, госсекретарь Дин Раск, и министр обороны Роберт Макнамара, а также другие члены Совета национальной безопасности США проголосовали за установлением морской блокады Куба. Однако, согласно международному праву, любая блокада, по сути, являлась объявлением войны, в то время как размещение ядерных ракет на территории Турции – и ответное размещение таких же ракет на территории Кубы никаких соглашений формально не нарушало. В связи с этим обстоятельством в самом Вашингтоне возникли реальные опасения по поводу того, что вот эта акция США не встретит поддержки у всего мирового сообщества. Поэтому решение о введении блокады Кубы было вынесено на обсуждение организации американских государств, которая, опираясь на известный Пакт Рио, единогласно поддержала введение санкций против Кубы, но не в форме блокады, а в форме карантина, что означало не полное прекращение морского сообщения с островом Свободы, а лишь препятствие поставкам вооружения на территорию Кубы. Вот в эти самые тревожные дни между Никитой Хрущевым и Джоном Кеннеди завязалась острая полемическая переписка, в которой каждый из сторон пыталась естественно, обосновать правомерность своих действий. Понимая, что советская сторона не намерена отступать, 22 октября Джон Кеннеди обратился к американскому народу с предупреждением о возможности начала войны с Советским Союзом. Вооруженные силы США были сразу приведены в повышенную боевую готовность, И советской стороны было заявлено, что запуск любой ракеты с территории Кубы будет считаться в США поводом к началу широкомасштабной войны. Одновременно американская администрация вела карантин всех кубинских портов, что по сути было равнозначно объявлению блокады острова. Тем временем советские транспортные корабли с ядерными ракетами на борту продолжали следовать направлению кубинских портов. Вооруженные силы СССР были тоже приведены в повышенную боевую готовность, и любая попытка американских вооруженных сил остановить советские транспортные суда могла стать поводом для начала войны. Фактически происходило Встречная эскалация конфликта и противостоящие стороны не знали, каким образом выйти из этого, по сути дела, тупика. Однако 23 октября 1962 года брат президента Роберт Кеннеди в неофициальном порядке посетил советское посольство в Вашингтоне, где в ходе секретных переговоров с советским послом Анатолием Добрыниным был все-таки найден долгожданный компромисс. В ходе этой встречи, а также обмена новыми посланиями между Никитой Хрущевым и Джоном Кеннеди, к 28 октября удалось выработать главные условия этого компромисса. Во-первых, Соединенные Штаты согласились сделать официальное заявление об отказе от любых попыток свергнуть режим Фиделя Кастро с помощью военной силы. Во-вторых, Советский Союз согласился начать демонтаж советских ракетных установок на Кубе и вывести все ракеты с территории острова в течение ближайших трех месяцев. В-третьих, была достигнута секретная договоренность о выводе с территории Турции всех американских ядерных ракет после формального согласования этого вопроса с турецкой стороной и всеми остальными членами НАТО. Надо сказать, что вопрос о том, кто одержал победу в этом противостоянии, до сих пор является предметом давней научной дискуссии. Например, ряд современных авторов, тот же профессор Пехоя, полагает, что эту проблему следует рассматривать в трех основных аспектах. Во-первых, с военно-стратегической точки зрения – От этого кризиса скорее выиграл Советский Союз, поскольку были устранены американские базы с территории Турции и Италии, а также была гарантирована неприкосновенность территории Кубы. Второе. В пропагандистско-политическом плане выиграли, безусловно, США, поскольку именно Вашингтон предстал в глазах мирового сообщества как жертва советского экспансионизма и стойкий защитник идеалов и принципов западной демократии. Ну и, наконец, в-третьих, с геополитической точки зрения, это был первый и последний ракетно-ядерный политический кризис, который доказал, что атомное оружие не может быть оружием, собственно, в собственном смысле этого слова, то есть инструментом реализации политических целей, военными средствами. Теперь бы я хотел немного остановиться на остановлении режима конфронтационной стабильности. Есть такое понятие и в дипломатии, и в историографии, сложившейся в 1960-х годах. А затем поговорить о тех проблемах, которые возникли в социалистическом лагере в начале 1960-х годов. Итак, к осени 1962 года напряженность, послевоенной международной системе достигла своего пика, поскольку, как известно, мир оказался, по сути дела, на грани всеобщей ядерной войны. Биополярная структура мира при хрупком балансировании СССР и США на грани большой войны оказалась крайне опасным типом организации международного порядка. От Третьей мировой войны мир удержал только страх перед применением сверхмощного ядерного оружия. Поэтому требовались незамедлительные усилия для установления новых, более строгих правил поведения в наступивший ядерно-космический век. По мнению многих современных авторов, в частности Фурсенко, Нафталии, Богатурова, Аверкова, Наринского и других, Карибский кризис не только стал высшей точкой военно-стратегической нестабильности в международных отношениях, он одновременно обозначил определенный рубеж. Окончание политики балансирования на грани войны, которая определяла всю атмосферу международных отношений на протяжении целой полосы международных кризисов 1948-1962 годов. Таким образом, «Холодная война» в узком смысле этого понятия, в принципе, закончилась, но сама конфронтация двух систем сохранялась вплоть до крушения Советского Союза. Хотя именно теперь наступила так называемая эра конфронтации по правилам или по выражению американского историка Гэддиса так называемого длинного мира, который позволяло решать задачи внешней политики двух сверхдержав без риска любого вооруженного столкновения между ними. Этот длинный мир в международной системе безопасности воплотился форме конфронтационной стабильности, которая, несмотря на постоянное чередование волн снижения и роста международной напряженности, в целом сохранялся до распада СССР и биполярного мира в 1991 году. Значит, применительно к 1960 годам вот эта конфронтационная стабильность выражалась в активизации диалога между СССР и США. Сближение их позиций по проблемам контроля над вооружениями и международной ситуации на европейском континенте на фоне высокого уровня конфликтности в региональных подсистемах. Прежде всего восточно-азиатской, но это хорошо известная вьетнамская война и советско-китайский конфликт и Ближневосточная – это арабо-израильская война. Между тем, интенсивность конфликтов на периферии мало сказывались на глобальном советско-американском диалоге, поскольку основное внимание советских и американских экспертов и политиков стали занимать европейские дела и вопросы контроля над вооружениями. В целом, события октября 1962 года, отрезляющие подействовали на руководство двух великих держав, которые, во-первых, предприняли реальные шаги по расширению технических возможностей для ведения прямого диалога СССР и США в чрезвычайных ситуациях, И в июне 1963 года между Москвой и Вашингтоном была установлена прямая линия горячей связи, которая в режиме круглосуточной работы позволяла лидерам обеих сверхдержав общаться друг с другом. Во-вторых, США и СССР резко активизировали переговорный процесс по вопросу контроля над вооружениями, который шел в по трем узловым проблемам. Это по проблеме ограничения испытаний ядерного оружия, по проблеме регулирования вопросов использования космического пространства в военных целях и по а, проблеме введения полных запретов на свободную передачу ядерных материалов и технологий и их использования государствами, которые не обладали ядерным оружием. Ну и, наконец, в-третьих, США и Советский Союз продолжили модернизацию своих военно-политических доктрин, чтобы повысить порог возможного советско-американского ядерного конфликта, сократить риск непреднамеренного столкновения и перерастания обычного регионального конфликта с участием мировых держав в ядерную войну. В весне 1963 года американские лидеры, прежде всего президент Джон Кеннеди и министр обороны Роберт Макнамара, окончательно пришли к неутешительному выводу о практической неприемлемости концепции первого удара и в рамках теории э, гибкого реагирования американские стратеги стали разрабатывать новую доктрину взаимного гарантированного уничтожения, которая исходила из основного тезиса, что стратегической неуязвимости – Американской и советской территории больше не существует. Гонка ядерных вооружений не могла теперь гарантировать ни одной из сторон приемлемого уровня защиты от удара вероятного противника. Если даже одна сторона превосходила другую по численности ядерных боезарядов, у второй стороны все равно их было так много, что она могла полностью уничтожить своего потенциального противника. Надо сказать, что после Карибского кризиса идея динамичной конкуренции с Соединенными Штатами начинает отступать на задний план и у советского политического руководства, которое постепенно обращается к логике признания глобального статус-кво применительно к переговорам о запрете испытаний ядерного оружия, признание вот этого статус-кво де факто означало фиксацию в соотношении тех переговорных позиций, которые были достигнуты обеими сторонами еще в октябре 1958 года на знаменитых Женевских переговорах. Хорошо известно, что к началу 1960-х годов в мире существовало всего четыре ядерные державы. Это Соединенные Штаты Америки, которые изобрели атомную бомбу в 1945 году, Советский Союз, который получил ядерную бомбу в 1949 году, Великобритания, ставшая ядерной державой в 1952 году, и Франция, значит, ставшая такой же ядерной державой в 1960 году. Значит, социалистический Китай или Китайская Народная Республика только начала работы над созданием собственной атомной бомбы и смогла провести первые ядерные испытания в 1964 году. Для того, чтобы ограничения на испытания атомного оружия приобрели всеобъемлющий и комплексный характер, переговорный процесс следовало вовлечь все ядерные державы, и Китайскую Народную Республику. Однако Франция отказалась принимать на себя какие-либо ограничения в вопросах ядерного строительства, ссылаясь на свое отставание от других стран. А руководство Китайской Народной Республики, прежде всего сам Мао Цзэдун, рассматривал приобретение атомной бомбы как важнейшее средство обеспечения своей национальной безопасности в условиях высокой, как считали все члены высшего китайского руководства, вероятности войны с внешним врагом. Однако было также ясно, что либо этот договор надо подписывать, немедленно и в той его форме, и с тем составом участников, которые согласились к нему присоединяться, либо его заключение будет отложено на неопределенно долгий срок. Поэтому в июле 1963 года Советский Союз снял все свои последние возражения по тексту данного договора, и в августе 1963 года в Москве представители трех великих держав подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. В октябре того же года этот договор после его ратификации парламентами СССР, США и Великобритании вступил в законную силу. Вот этот так называемый Московский договор носил бессрочный и открытый характер, и позднее к нему присоединились более ста государств мира, в том числе Франция и Китайская Народная Республика. Ну и последнее, о чем бы я хотел поговорить, это о политике СССР и проблемам в социалистическом лагере, которые возникли в начале 1960-х годов. Значит, хорошо известно, что в октябре 1962 года, то есть в разгар Кубинского или Карибского кризиса, возник и вооруженный конфликт между Китайской Народной Республикой и Индией, и советское правительство вновь, как и три года назад, заняло нейтральную позицию, отказавшись поддержать социалистический Китай в этом конфликте. В этой ситуации китайская сторона впервые позволила себе открыто критиковать внешнюю политику Москвы в центральной партийной печати, называя размещение советских ракет на Кубе авантюризмом, а их вывод и договоренности с Соединенными Штатами Америки капитуляцией перед мировым империализмом. Значит, новая полемика между лидерами двух соц. стран развернулось уже в следующем 1963 году в год подписания договора о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах самым главным в этой полемике стало то что китайское политическое руководство впервые публично в целом ряде разгромных статей заявило о неравноправном характере русско-китайских пограничных договоров 1858 и 1860 годов, которые были подписаны еще царским правительством Александра II с правительством императора Учжу. Напомню, что речь шла об айгульском и пекинском договорах. За этими статьями тут же последовала и нота из 25 пунктов переданных в советское посольство в Пекине в июне 1963 года. Это был явно провокационный обвинительный документ, направленный против всех основных установок советской внутренней и внешней политики. Естественно, советское политическое руководство ответило на китайскую ноту в том же тоне, а в июле 1963 года ряд китайских дипломатов были высланы из Москвы за антисоветскую пропаганду. После вот этих инцидентов в феврале 1964 года пленом ЦК КПСС одобрил доклад второго секретаря ЦК или секретаря ЦК по идеологии Михаила Андреевича Суслова о борьбе КПСС за сплочение международного коммунистического движения обвинившего китайское руководство в расколе международного коммунистического и рабочего движения и в империалистических амбициях, тщательно скрываемых за политикой помощи народам, борющимся против колониализма». Кроме того, в Москве откровенно враждебную позицию Пекина расценили как прямое посягательство на территориальную целостность СССР, что впервые заставило советское политическое руководство крепко задуматься о существовании потенциальной военной угрозы со стороны самого Китая. Но опасаясь углубления конфликта с китайской стороной, советские руководители все же согласились начать консультации по уточнению линии государственной границы двух стран. Однако эти консультации застопорились летом 1964 года после того, как в беседе с иностранными журналистами Мао Цзэдун прямо заявил о возможности предъявить Советскому Союзу счет За территории к востоку от Байкала, которые были незаконно захвачены Российской империей сто лет назад. Хотя официально Китайская Народная Республика и не выдвинула каких-либо конкретных территориальных претензий к ССР, в советских стратегических планах на повестку дня был поставлен вопрос о срочном укреплении дальневосточных рубежей советской державы. В то же время китайское руководство убедилось в невозможности сотрудничества СССР в деле создания единого антиимпериалистического фронта, поскольку в октябре 1964 года во время последнего визита в Москву премьера Госсовета КНР Джоэн Ляя его предложения на сей счет были просто проигнорированы. Одновременно с этим главным советско-китайским конфликтом в сердце социалистического лагеря в 1963-1964 году резко обострилось противостояние между СССР и Румынией, непосредственной причиной которого стал совместный план координации национальных экономик стран Восточной Европы в рамках Совета экономической взаимопомощи. Плоть до смерти Иосифа Исарионовича Сталина существование этой структуры – имела в большей степени политико-экономический характер, но в начале 1960-х годов руководство СССР, ГДР и Чехословакии совместно высказались за ускорение и углубление процесса экономической специализации в рамках СЭВ, что вызвало крайне резкую реакцию в румынском руководстве, которое считало, что в этом случае их стране будет уготовлена роль периферийной базы сельскохозяйственного что застопорит ее движение к социализму. Между тем решимость советского руководства форсировать экономическую интеграцию всех восточноевропейских государств не в последнюю очередь была связана и с кризисом советско-китайских отношениях и с отступничеством Албании. Поэтому экономическая интеграция стала одним из важнейших средств борьбы против центробежных тенденций внутри социалистического лагеря. В этой ситуации понятно, что планы советских и румынских лидеров пришли в непримиримые противоречия, поскольку румыны были очень решительно настроены на продолжение политики индустриализации собственной страны. Вместе с тем, вскоре поняв, что продолжение давления на румынское руководство будет только на руку Пекину, Никита Хрущев пересмотрел а, свои прежние позиции и на очередной сессии СССР, Состоявшейся в июле 1963 года, требования румынской стороны были частично удовлетворены. Тем не менее, в апреле 1964 года, когда напряженность в советско-китайских отношениях поднялась на еще более э, такую взрывоопасную ступень, румынское политическое руководство в лице трех влиятельных членов политбюро румынской рабочей партии, в частности «Киви» «Стойка», Георгия Апостола и Николая Чуушеску инициировало принятие на пленуме ЦК специального заявления о позиции Румынской рабочей партии по вопросам международного коммунистического движения в котором, по сути, поддержало китайское политическое руководство в противостоянии с Советским Союзом. Стало совершенно очевидно, что так называемое «румынское диссидентство» из чистой экономической сферы плавно перетекло в политическую сферу, что настолько испугало самого Никиту Хрущеву, что в июле 1964 года Он принял решение провести новую международную встречу всех коммунистических и рабочих партий уже в декабре того же 1964 года, в ходе которой предлагалось осудить китайский, албанский и румынский уклонизм. Но задуманной конференции не суждено было состояться, поскольку, как известно, в октябре 1964 года Никита Хрущев был снят со всех своих постов и отправлен в отставку. Советская политика в отношении стран третьего мира также не принесла ожидаемых результатов к началу 1960-х годов. Вместе с тем она дала старт разработке Институтом мировой экономики и международных отношений, которые тогда возглавил академик Арзуманян, новых политических подходов, отразивших общие тенденции к большей умеренности и постепенности в отношении поставленных целей и задач. Очередное международное совещание Коммунистических и рабочих партий, прошедшее в Москве в декабре 1960 года, одобрило предложенной советской стороной понятие государств народной демократии. Но вот отнесенным к этому типу независимых государств третьего мира отводилась теперь решающая роль в период новой фазы общего кризиса капитализма, однако, по мнению редакции журнала «Коммунизм», только пять государств этого, то есть третьего мира, отвечали установленным критериям, в частности Куба, Гвинея, Гана, Мали и Индонезия. И в самом деле, несмотря на все усилия советской дипломатии, необъединенная Арабская Республика, ну, то есть Египет, прежде всего имеется в виду Египет и Сирия, получившая от СССР огромный денежный кредит, ни Ирак, где революция 1958 года покончила с британским колониальным влиянием, ни Конго в защиту целостностью которого Никита Хрущев выступал в сентябре 1960 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН со знаменитым ботинком в руках, так и не вошли в клан государств народной демократии. Таким образом, хрущевский волюнтаризм, не способный предложить этим странам третьего мира притягательную модель дальнейшего развития, завел советскую внешнюю политику на этом направлении, по сути дела, в тупик. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.